Передняя, как мы уже сказали, была пуста, когда к Генриху проникла Маргарита. Как нелегки были шаги королевы, Генрих услыхал их и обернулся. — Это вы, ваше величество? — спросил он. — Да, читайте скорее, — ответила Маргарита и подала ему раскрытое письмо. В письме были следующие строки. — Государь, настало время осуществить наш план бегства. На послезавтра назначена соколиная охота вдоль сены. от сен-жермена до домиков, то есть на протяжении всего леса. Примите участие в этой охоте, хотя это охота соколинная. Наденьте под платье добрую кольчугу, возьмите лучшую вашу шпагу, выберите самого породистого коня в вашей конюшне. Около полудня, то есть в разгар охоты, как только король поскачет за соколом, ускользните один, если поедете на охоту один, или с королевой Наварской, если королева едет с вами. Пятьдесят наших спрячутся в павильоне Франциска I. Ключ от павильона у нас есть. Никто не будет знать, что они там. Они приедут ночью, и ставни будут закрыты. Вы проедете по дороге Фиалок, в конце которой буду ждать вас я, а справа от дороги на полянке будут с двумя запасными лошадьми господин Ламоль и Коконнос. Эти лошади предназначаются для смены, на случай, если ваша лошадь и лошадь ее величества королевы Наварской устанут. Прощайте, государь, будьте готовы. Мы-то будем. Жребий брошен, произнесла Маргарита те самые слова, которые 1600 лет назад произнес Цезарь на берегу Рубикона. Хорошо, ваше величество, ответил Генрих. Я не обману ваших ожиданий. Станьте героем, государь. «Это не нетрудно. Вы должны только идти своей дорогой, а для меня создайте красивый трон», — сказала дочь Генриха II. Неуловимая улыбка скользнула по тонким губам Бернца. Он поцеловал руку Маргариты и вышел первым, чтобы осмотреть проход, мурлыча припев старинной песни. «Тот, кто строил крепко замок, в нем не будет жить». Предосторожность оказалась не лишней. В ту минуту, когда он отворил дверь в своей опочивальне, герцог Лансонский отворил дверь в своей передней. Генрих сделал знак рукой Маргарите и громко сказал, «А, это вы, мой брат, добро пожаловать!» По знаку мужа королева все поняла и бросилась в туалетную комнату, дверь в которую была завешена огромным стенным ковром. Герцог Лансонский вошел робким шагом, то и дело озираясь. «Мы одни...» «Брат мой», — в полголоса спросил он, — «совсем одни. Что случилось? У вас такой взволнованный вид?» генрих мы разоблачены». «Каким образом?» «Демуи арестован». «Я знаю». И Демуи все рассказал королю. «Что же он сказал?» «Что я желал занять Наварский престол, и что с этой целью вступил в заговор». «Ах, бедняга», — сказал Генрих, — Вот вы и скромпрометировали, мой бедный брат. Почему же вы до сих пор не арестованы? Я и сам не знаю. Король издевался надо мной, притворяясь, что дарует мне Наварский престол. Он, разумеется, рассчитывал вырвать у меня признание из глубины души, но я ничего не выдал. «И хорошо сделали, черт возьми», — сказал Биарнец. «Будем держаться стойко. От этого зависит наша с вами жизнь». «Да». «Положение затруднительное», — ответил Франсуа. «Потому, брат мой, я и пришел просить у вас совета. Как вы думаете, бежать мне или оставаться?» «Ведь вы же видели короля, коль скоро он с вами говорил?» «Конечно. Так вы должны были прочесть его мысли. Руководствуйтесь своим чутьем. Я предпочел бы остаться здесь». Как не владел собой Генрих, на лице его мелькнуло радостное выражение — и, сколь неуловимым оно ни было, фронса подметил его на лету. — Так оставайтесь, — сказал Генрих. — А вы? — Я-то, разумеется, останусь. Мне вовсе не за ехать, коль скоро вы остаетесь здесь, — возразил Генрих. — Я ведь хотел уехать вместе с вами только из дружеских чувств, чтобы не расставаться с любимым братом. — Конец всем нашим планам, — сказал герцог Лансонский. — Вы отступаете без боя при первом налете злого рока. — Я не вижу злого рока в том, что останусь здесь, — отвечал Генрих. — С моим беспечным нравом мне везде хорошо. — Хорошо, пусть так. Не будем больше говорить об этом, — сказал герцог Лансонский. — Но если вы примете какое-нибудь другое решение, известите меня. — Черт побери, я не примену это сделать, можете мне поверить, — сказал Генрих. «Разве мы не условились, что у нас нет тайн друг от друга?» Герцог Лансонский больше не настаивал и, глубоко задумавшись, удалился. Он заметил, что в какое-то мгновение стеной ковер на двери туалетной комнаты всколыхнулся. В самом деле, как только герцог Лансонский вышел, стеной ковер приподнялся, и Маргарита появилась снова. «Что вы думаете об этом визите?» — спросил Генрих. Думаю, что произошло нечто новое и важное. А что, по-вашему, могло случиться? Еще не знаю, но узнаю. А до этого? А до этого? Непременно зайдите ко мне завтра вечером. Непременно зайду, ответил Генрих любезно, целуя жене руку. С теми же предосторожностями, с какими Маргарита вышла из своих покоев, она вернулась к себе. Глава 9 Книга о соколинной охоте. 36 часов протекло после событий, о которых мы сейчас рассказали. День только занимался, но в Лувре все уже встали, как это всегда бывало, в дни охоты, а герцог Лансонский отправился к королеве матери, пометуя о приглашении, которое от нее получил. Королева матери уже не было в ее опочивальне, но она приказала, чтобы герцога попросили подождать, если он... Явится. Через несколько минут она вышла из потайного кабинета, куда никто, кроме нее, не входил, и куда она удалялась для занятий химическими опытами. То ли в открытую дверь, то ли, пристав к одежде Екатерины, в комнату вместе с королевой матерью проник какой-то острый, едкий запах, и герцог увидел в эту дверь густой дым, как от ароматических курений, плававшие белым облаком в лаборатории, откуда вышла королева. Герцог не мог удержаться от любопытного взгляда. — Да, — сказала Екатерина Медичи, — да, я сожгла кое-какие старые пергаменты, и от них пошла такая вонь, что я подбросила в жаровню немного можжевельника. От него-то и пошел этот запах. Герцог Лансонский поклонился. — Ну что у вас нового со вчерашнего дня? — спросила Екатерина. пряча в широкие рукава халата руки, испещренные красновато-желтыми пятнами.